Из нее поднимался дым. Под потолком уже повис голубой туман. Шут тоскливо распростерся у ног короля. — Фицчивл здесь, ваше величество, — провозгласил Волзет. Король вздрогнул, как от толчка, а потом поднял на меня глаза. Я шагнул вперед и встал перед ним. — Фицчивл! — он узнал меня.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 «Для тебя!» Он протянул его мне. Маленький свиток, перевязанный желтой лентой и запечатанной каплей зеленого воска. Я неохотно шагнул вперед и взял его. «Посланец Браунди отправляется обратно в Бернс сегодня в полдень. Я уверен, что к этому времени ты напишешь соответствующий ответ!» Судя по тону короля,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 которые король протянул мне. И еще несколько секунд я стоял перед шлюдом а он смотрел сквозь меня, и тогда я осмелился спросить. «Я свободен, мой король?» «Нет». Он снова кашлянул, теперь сильнее. Потом тяжело вздохнул. «Ты не свободен. Если бы я освободил тебя, это бы произошло много лет назад. Я бы дал тебе вырасти в каком-нибудь захолустном городке или позаботился о том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 «Теперь ты говоришь, как верите», — рассердился он, — «или как твой отец. Думаю, они впитали упрямство с молоком матери». Он поднял кубок, осушил его, потом откинулся в кресле и покачал головой. «Шот, еще вина, пожалуйста». «До меня дошли слухи», — тяжело продолжил он после того, как Шот забрал кубок. «Регал нашептывает мне их, как прислуга на кухне».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 Король Шрюд опустил кубок. Он поставил его на стол у своего локтя и тяжело вздохнул. Руки его расслабились, он распластался в кресле. «Фитс Чивл», — промолвил он. Я молча стоял перед ним и ждал. Его веки медленно опустились и сомкнулись. Потом он снова приоткрыл глаза. Голова его слегка покачивалась, когда он говорил. «У тебя злой род Констанции», — сказал он.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 Я купил также веревочную сумку, чтобы нести все это, и плотное шерстяное одеяло. Красное. Мне потребовались все тайные искусства, которым когда-то учил меня чейт чтобы сделать все эти покупки и не упустить Молли, оставаясь при этом незамеченным. Еще труднее было незаметно следовать за ней, когда она пошла к шляпнику купить шелковую ленту и потом начала подниматься к замку. У одного поворота дороги, закрытого деревьями, я догнал Молли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 Из тебя бы получилась смешная девушка. Я фыркнул. Я и как мужчина не намного лучше. Она оказалась оскорбленной. Ты не урод? Она задумчиво провела пальцами по мышцам на моей груди. На днях в банях говорили, ты лучшее что вышла из конюшен после барича. Я думаю, дело в твоих волосах. Они не такие жесткие, как у большинства бакебских мужчин. Она играла прядью моих волос. «Барич», — фыркнул я, — «не будешь же ты утверждать, что его любят женщины?» Она подняла бровь. «Почему бы и нет? Он очень хорошо сложен, всегда опрятен, и манеры у него хорошие». у Меня кольнула ревность. Сам того не желая, я рассказал Молли о планах короля относительно меня и Целерити. До меня не доходило, что я настоящий идиот, пока теплая слезинка не поползла по моей шее. «Молли!» — удивился я и сел, чтобы посмотреть на нее. «Что случилось?» «Что случилось?» При этих словах голос ее дрогнул. Она со всхлипом вздохнула. «Ты лежишь рядом со мной. Рассказываешь мне, что обещан другой, а потом спрашиваешь меня, что случилось?» «Единственное, кому я обещан, это ты», — сказал я твердо. «Это не так просто, Фитц Чивл». Ее глаза были широко раскрыты и очень серьезны. «Что ты будешь делать?»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 прежде чем он умрет когда порошок был смешан и высыпан в бумажный кулечек я сел и уставился на него в какой то момент мне захотелось принять его самому вместо этого я взял иголку с ниткой чтобы соорудить карман в манжете в котором мог бы носить этот яд я подумал смогу ли когда нибудь им воспользоваться это сомнение заставило меня чувствовать себя большим трусом чем когда либо я не спустился к обеду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 Я сказал Шрюду, что люблю ее. И все-таки он настаивает на том, чтобы я обручился с Телерити. Он спрашивает, почему я не хочу понять, что он желает мне только добра. Почему он не хочет понять, что я хочу жениться на той, которую люблю? Чейт, казалось, размышлял. Ты обсуждал это с Верити? А какой в этом смысл? Он даже самого себя не смог спасти, отженить бы на женщине, которую не любит. Я чувствовал, что предаю Кетрикен, говоря это но знал, что это правда. «Хочешь вина?» мягко спросил меня Чейт. «Оно тебя успокоит?» «Нет». Он поднял бровь. «Нет, спасибо. После того, как сегодня утром я видел, как успокаивает себя вином Шрюд...» Я замолчал. «Разве этот человек никогда не был молодым?» «Когда-то он был очень молод». Чейт позволил себе легкую улыбку. «Может быть, он помнит...»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 Я слышал, как он отошел, слышал, как льется в чашу вино. Он отнес чашу к своему креслу и сел перед огнем. «Прости меня». Он посмотрел на меня. «Когда-нибудь, фиц Чивэлл», — предупредил он меня, — «этих слов будет недостаточно. Иногда проще вытащить из человека кинжал, чем просить его забыть слова, которые ты произнес, даже если и был в ярости».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 Это исходит не от Верити. Об этом доложили Шрюду, и он хочет, чтобы с этим покончили. верите уже перегружен. Мы не хотим сейчас беспокоить его чем-нибудь еще». Я снова обхватил голову руками. «Неужели никто другой не может сделать это?» — взмолился я. «Только ты и я обучены этому». «Я не имел в виду тебя», — устало сказал я. «И не жду, что ты будешь делать такую работу».